Глава 19 Слухи. «Ну, риска, не ожидал!» Передо мной, как шурх из табакерки, выпрыгнул рыжик, перехватил руку и упертым барашком повел дальше по коридору. «Понятия не имею, что вы там вдвоем задумали и насколько далеко решили зайти, но ход ошеломительный даже для меня». «Теперь не только весь дворец будет судачить о вашей помолвке, но и вся Академия. Ну и разнесётся это по всей столице, точно тебе говорю. Во, по Академии, кстати, уже такие байки гуляют, закачаешься». «Вот же шурх проклятый. Именно этого я и боялась. Терпеть не могу, привлекать к себе лишнее и совсем ненужное внимание, но ничего уже не поделать. Придётся вариться во всех этих сплетнях не одну неделю». Вечером, точнее, глубокой ночью, меня беспардонно отправили спать. Буквально втолкнув в портал до моей комнаты. Ну, может, и не толкнули, но красноречиво намекнули, что разговор окончен и больше мне в кабинете делать нечего. А ведь на главный вопрос я так и не получила ответа. Снова. Девчонки уже спали. Даже Виора не дождалась меня, уснула в неудобной позе перед окном. И хорошо, что бодрящий отвар не стала пить. Что-то я в тот момент была не готова к ещё одним откровениям и расспросам, особенно после демонстрации тёмной магии новоиспечённого жениха с его историей. Нужно сначала самой в голове всё уложить, ещё раз хорошенько обдумать, а уже потом делиться с подругами. Сама я уснуть так и не смогла. Сложила платье в коробку, надо было всё же дома переодеться во что-то более удобное, и ворочалась до самого рассвета, Прокручивая в голове и сложный разговор, и все события, произошедшие на празднике, и откровенные признания Ансгара. И вот именно из-за него я и не смогла уснуть, по большому счёту. Как только закрывала глаза, так он тут же перед внутренним взором и представал. Загадочный такой, высокий, красивый. Нависал сверху, что-то сказать хотел, но снова не решался. Эх. А вот утром начался допрос благодаря которому меня нагло выдернули из позднего, но такого сладкого сна. «Ты почему меня не разбудила?» — спросила Виора, грозно нависнув над моей кроватью, напоминая памятник Илларии Справедливой. И пусть одета она была в лёгкую кокетливую ночную рубашку с рюшами, всё равно вид имела довольно впечатляющий. «Мы же договорились, ты приходишь и...» «Просто не хотела тебя будить», — перебила подругу, пока она не разошлась и широко зевнула. Всё же ночь без сна и вечер на нервах давали о себе знать. И «Ещё чего доброго на лекциях засыпать буду», а затем добавила под грозным взглядом. «Мне просто нужно было подумать, Виора, о многом и уложить всё в голове одной. Я просто...» Запнулась, но Виора всегда прекрасно меня понимала, с полуслова. Села рядом, обняла и тихо спросила. «Я не тороплю, потом расскажешь». «Всё, что посчитаешь нужным, хорошо?» Кивнула. Вот за это я была ей очень благодарна. Как вечер-то хоть прошёл? Ну, насчёт вечера рассказать можно многое, чем я и занялась, постепенно разгружая голову и следя, как подруга достаёт из запасов бодрящий отвар. Ей даже говорить об этом не нужно, сама всё поняла, без слов. Пока наблюдала, рассказывала, долго и со вкусом, не упуская практически ни одной детали и про наглых ухажёров упомянула, и про финт от Розы Тальсов, чуть не стоивший мне свободы, и про ректора, пришедшего на помощь, а прослушки только решила умолчать. Пока. Если говорить о ней, то придётся затрагивать и тему с сильным ментальным даром ректора, а следом и его тёмную магию, а этого делать не стоит. Пусть я не давала обещания молчать, да и он сам ничего не требовал, Но раз уж он столько времени о нём никому не говорил, то кто я такая, чтобы это разбалтывать? Не успела я закончить, как к нам, используя наш внутренний академический портал, ворвались растрёпанные и заспанные шантиск ярой Кьярой. Всё с теми же вопросами. И началось всё по-новой. А девчонки, в отличие от Виоры, ещё и каждую мелочь выспрашивали. «Перехватил? Дид? А где? Чуть не окольцевал? А вот наглый ящер!» Его самого бы в кандалы заковать. Сошёлся с Бьянкой вот прямо на балу, помолвлены? Ну это да, действительно событие. Неожиданное, ага. Так он же за тобой ухлёстывал. Как же он так переметнулся быстро? Что? Ты тоже помолвлена? Прямо на балу? А с кем? Вот на этой ноте пришлось показать браслет и признаться в первой сплетне Академии. Всё равно узнают, как только мы из комнаты выйдем. Будет несправедливо, если эту новость они услышат от кого-то постороннего, а не от меня лично. Пока девчонки с открытыми ртами рассматривали витиеватый узор, я рассказала им о договоре. Да-да, именно о нём, решив, что утаивать эту информацию от подруг будет неправильным. Иначе начнутся вопросы из ряда «когда вы успели познакомиться» и «сойтись» до «ты случайно не беременна?» Остальные пусть судачат, что хотят. А шантиск с Кьярой могут знать правду. Не всю, конечно же, но хотя бы основную. Так будет лучше. Но про мои подозрения по поводу истинности я умолчала. Как и про дракошу. Вот про это девочкам точно не стоит знать. Пока, по крайней мере. Заканчивала я уже перед зеркалом, укладывая волосы и поправляя форму, мысленно настраиваясь идти на завтрак. «Да...» протянула к яра «Мы ожидали многого, но такого. Не ожидали даже мы», — подхватила Шанти. «А ректор у нас, оказывается, молодец. Не дал тебе задито Дито выйти. Ещё и такие отступные предоставил. Весомые. Ага, после окончания вашего договора ты точно бедствовать не будешь, словно я в нищете живу. И сможешь не работать. Вот как раз работать я хотела» и вспомнила про обещание императора предоставить мне пропуск в отдел по контролю оборотов. Очень надеюсь, что это были не пустые слова. В любом случае, сплетни по Академии сейчас будут гулять большие. А вот в этом вообще не сомневаюсь. И действительно, только выйдя в главный коридор Академии, мы в этом убедились. Нет, довольно много адептов просто спешили в столовую, не обращая на нас никакого внимания. Но Дид или Бьянка... В общем, кто-то из них постарался на славу. В нескольких углах уже шептались и, завидев меня в окружении подруг, тут же замолкали и всё своё бесценное внимание обращали на меня. Ну вот, началось. «Астрит, а вы действительно, ну, вместе с ректором?» — осторожно поинтересовалась джита когда мы уже сидели за столиком и куда меня благополучно доставил Заву. Тут уже расположились Карин, Рейн с Мейнером и Гантером, Виора Шанти, ну и все остальные в общем. Сидели и очень красноречиво смотрели в мою сторону, в ожидании подробностей, видимо. Все, кроме Рейна с Заву. Эти двое всё знали ничуть не хуже меня, а может даже лучше. «Вместе, да», — ответила кратко, намазывая небольшую булочку джемом и откусывая большой кусок. «Да, голодная я, сильно, пока никак не могу отвечать на вопросительные взгляды и расспросы. Вот только от них всё равно никуда не денешься. Но пока я стойко держала оборону». «Ты не пойми меня неправильно», — продолжила Джитта, «просто после всех твоих вылазок к нему за артефактом наших отвлекающих манёвров, наказаний и прочего это выглядит немного неожиданно. Ну да, с этим я согласна». Какой нормальный жених будет нагружать свою невесту отработками у Брумса? Да и клетки с дрейгами точно не отправит чистить. Но ключевое слово тут — нормальный. Наши же отношения с ректором таковыми точно назвать нельзя. «Пока нельзя», — добавил ехидный внутренний голос, от которого я вздрогнула и поспешила отмахнуться, как от назойливой мухи. «Просто я не хотела говорить о наших отношениях заранее», — улыбнулась как можно искреннее в том числе и из-за детмара особенно из-за него. У нас сплетни разносятся быстро, сама знаешь. Стоит сказать одним, как через полчаса об этом будет судачить вся Академия. Вот как сейчас и получилось. Ну и мы просто не хотели привлекать к себе лишнее внимание, которого сейчас хоть отбавляй. Сказала, но почувствовала, что Рыжуля не поверила, вон как скептически губы скривила. Да я бы сама на её месте не поверила. Всё утро я старалась не обращать внимания на перешёптывание за спиной. Тем более сейчас, в первый день после праздника, далеко не все слышали ошеломляющую новость. Но надо отдать должное Бьянке, сплетни она разносила быстрее запущенного над полигоном боевого пульсара. Так что к окончанию завтрака шепотки стали слышаться гораздо чаще и откровенно нервировали. Ещё и ректора, ой, тьфу ты, моего дорогого и обожаемого жениха в столовой не наблюдалось. И где его шурх только носит? Опять приходится одной отдуваться. За двоих? Ребята задавали не меньше вопросов, и я их прекрасно понимала. Сама бы на их месте постаралась выведать как можно больше. Но сейчас мне не хотелось отвечать. Особенно Джитке. Здесь, в столовой, на глазах у всей Академии… Удивительно, что про новый статус Рейна никто не говорил. «Неужели эту новость Бьянка решила не разносить? Наверняка специально так сделала, чтобы основной удар на меня пришёлся. А Рейн только и рад, похоже, что всеобщее внимание обошло его стороной. Но он же нагружал на тебя столько отработок», — не унималась Рыжуля. «У магистра Брумса ты сколько времени провела, клетки ещё чистила, уставала. Мы сами видели». Это не похоже на лёгкое поощрение от жениха. Вот же дотошная Но со стороны ребят это действительно выглядит странно. И это мягко сказано. «Ну, а чего ты хотела?» — вклинился в наш разговор Рыжик, откусывая внушительный кусок пирога и говоря с набитым ртом. «Просто эти двое решили поиграть в шпионов. То есть я имею в виду не афишировать свои отношения». Затем прожевал, осушил стакан витаминного отвара, икнул и продолжил уже более понятно. Так что всё должно было выглядеть правдоподобно. Значит, и наказание за свои провинности она должна получать самые, что ни на есть, настоящие, суровые, всё так, риска. «Угу», — важно кивнула, подписываясь под каждым словом. «Вот». А она проникла в личные покои, то и получить должна была по полной. Да так, чтобы ни у кого не возникло подозрений, верно я говорю? Абсолютно. Подтвердила, уже понимая, что этот бесстыжек знает больше, чем я предполагала сначала. Но всё равно это странно, не унималась Джитта. Он же на самом деле тебя на отработку отправлял, и ты приходила такая уставшая. Так в этом и суть усмехнулся Заву, прищелкнув пальцами и подзывая к себе воздушные кексы с другой стороны стола. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, что между ними ничего нет, кроме ученических отношений. Но всё, хватит обсуждений, давайте лучше наедаться, пока есть такая возможность, а то нагрузят нас сейчас по полной, а я не могу нормально думать на голодный желудок. И ни на кого не обращая внимания, перехватил полную тарелку, И с упоением начал уничтожать выпечку. Обжорка. «И всё же я не понимаю», — снова нахмурилась Джитка. «Вы же...» «Слушай, отстань от неё, а?» Лениво вставил Рейн. «Астрид — взрослая девушка, вполне может сама решать, с кем ей быть, за кого выходить замуж и когда об этом сообщать. Она вольна сойтись хоть с одногруппником, хоть с магистром, хоть с ректором». После его слов я как-то очень ярко представила себя рядом с магистром Брумсом или Готлобом почему-то и чуть не икнула от неожиданности и ужаса. Просто видеть себя рядом с такими м -м, немолодыми и мрачными личностями было как-то не очень, мягко говоря. «Бр, спасибо, мне и ректора вполне хватает». «Так-то оно так, но всё же я не понимаю этого», — обиделась Рыжуля. «Ребята, давайте встретимся после занятий, и я вам всё расскажу, хорошо?» Ответила примирительно, решив объяснить, если не всё, то многое. В оранжерее. Сейчас не время и уж точно не подходящее место для подобного разговора, да и на занятия пора. Ребята, согласно кивнули, и спешно стали расходиться на лекции. Просто колокол вот-вот должен был прозвенеть, и опаздывать не хотел никто. А Заву вдруг решил меня проводить. Правда, не успел этот пройдоха сделать и шагу, как перед нами выросла внушительная фигура второго принца. Заву, ничего личного, но я украду у тебя, Асти. а кради мне не жалко», — усмехнулся Рыжик. «Только верни в целости и сохранности, а то болтать будешь ты, а голову открутят мне за недосмотр». Не поняла, это что он за мной ещё и присматривать собрался? Это по чьей интересной инициативе? Уж не Ансгара ли... «Мне окрутят», — хохотнул Рейн, утаскивая меня подальше от чужих ушей. да До аудитории доведу сам». «Хм, как интересно. Я так поняла, что меня тут спрашивать не собираются. Но возмущаться не стала. Наоборот, поговорить с Рейном я хотела. Хотя бы для того, чтобы поздравить». «Так ты теперь Ордах?» сказала, как только мы отошли от ребят на приличное расстояние. «Неожиданно, да?» — усмехнулся он. Сам удивился. Не думал, что это случится так скоро. Так ты не знал, даже не догадывался, — хохотнул он. Интересно. Я думала, у вас к этому как-то заранее готовятся, ну, там, к посвящению и всему прочему, но зато сюрприз удался. Ещё как. Я помню, что Рейн довольно часто говорил о том, что ему предстоит примкнуть к Ордахам. Возможно. Когда-то потом, в обозримом, но далёком будущем что он хотел вслед за братом стать сильнейшим драконом, как сокрушался, что у него не выходит развить свою силу до нужного уровня. И вот теперь он стоит в одном ряду с ними, четырнадцатый ордах в империи из возможных двадцати. «Значит, ты теперь сильнейший», — улыбнулась другу. «Можно и так сказать. Стою на одной ступени с твоим женихом». Вот знала же, что сегодня, если не все, то половина присутствующих точно будут обсуждать нашу помолвку. И всё равно каждый раз вздрагиваю, когда слышу слово «жених». «Ну, тебе до него всё равно ещё далеко», — сказала неудобно и пихнула его локтем в бок, после чего он театрально скрючился в три погибели. «Не спорю», — прохрипел он, потирая ушибленное место, особенно когда у него такая невеста, сильная. «Вон ордаха из строя одним движением вывела. Ладно, шутки шутками, но я уверен, что дорасту до его уровня, стану ректором и обязательно окручу какую-нибудь симпатичную адептку, постоянно проникающую в мои покои. Вот ведь засранец. Ещё и усмехается. Ящер длиннохвостый». Глянула на него со всеми теми чувствами, которые испытывала, и услышала смех. Открытый такой, заразительный. Так что сама невольно улыбнулась. Не злися, Асти, я пошутил. Угу. Все мы знаем, что в каждой шутке есть доля древней, прописной истины. На самом деле, на его месте я бы поступил так же, мгновенно посерьёзнел принц. Учитывая твою ситуацию с Розатальсами и уязвимое положение, я бы тоже хотел помочь, и помог бы, если Пансгар меня не опередил. Оу, даже так, неожиданно. Спасибо, Рейн ты классный друг. Несмотря на предостережение от Заву и толпу косящихся в нашу сторону адептов, я с удовольствием обняла парня и прижалась. Немного. По-дружески. Он ведь такой хороший. чтобы между вами не происходило, я тебя всё равно поздравляю. Ансгар тебе подходит. Как и ты ему, кто бы что ни говорил на этот счёт. Только будь осторожна. Вокруг розетальцев сейчас сгущаются тучи и лучше держаться от Дита и его невесты, — сказал он с усмешкой, — подальше. Этими семействами заинтересовался мой отец, помимо Ансгара и латара «Лотар? А кто это? Хороший друг твоего жениха. За обеими семьями организовали слежку, что-то у них нечисто». «Хорошо, спасибо, Рейн, и ещё раз поздравляю тебя от всей души. Ты действительно заслужил это звание». Молодой Ордах усмехнулся, и легко щёлкнул меня по носу. Спасибо, Асти. Академия гудела ещё несколько дней. Хотя нет, ни дней, ни дель. Не переставала с воодушевлением обсуждать свалившиеся на них новости. И как бы Бьянка ни старалась перетянуть одеяло на себя, всем и каждому, показывая помолвочный браслет и дорогущее кольцо с огромным камнем, Всё равно чаще болтали о нас с ректором, чем сильно бесили первую ящерицу Академии. Пусть мне такое внимание было в тягость, но позлить её лишний раз было приятно. За ближайшую неделю ко мне подошёл каждый десятый адепт примерно, хотя по ощущениям, что каждый первый. И задавали одни и те же вопросы. Астрид, а это правда? Нет, конечно. Все вокруг разом решили пошутить. Что прямо на самом деле правда? К сожалению или счастью, да. Хотя многие, даже глядя на золотистый витиеватый браслет, не верили слухам. «А когда у вас всё это началось?» «Да вот в прошлом месяце у ректора под кроватью, большой такой, широкой и пыльной, прошу заметить. М -м, кстати, интересно, у него там убрались, наконец, или он сам наводит порядок? Неужели вы давно встречаетесь?» «Ну, как сказать, видимся уже года как три» причём практически каждый день, на занятиях. А вот именно, встречаться в какой-то мере начали буквально на прошлой неделе, внезапно так, на балу. Он же страшный, ой, нет, красивый, конечно, очень даже, но про него самого и его магию столько всего страшного говорят. О, да, что только мы не слышали за эти три года про грозного и сурового ректора Академии. Вот только правды там не так, чтобы было много. «У тебя большое приданное, что ли? Ну еще бы, огромное. Ведь ему только оно от меня и нужно. А по другой причине такой мужчина даже и не посмотрел бы в мою сторону. Астрид, а ты случаем не беременна? О, а вот это мой самый любимый вопрос, который задавали буквально через одного. А все потому, что, как бы я ни ответила, что бы ни говорила, додумывали всегда сами и уже без меня» естественно, не в лучшую для меня сторону. Ну и Шурх с ними поговорят и забудут когда-нибудь. Что совсем неудивительно, приставали исключительно ко мне. А вот на ректора смотрели, удивлялись, поражались, но подходить не решались. Самоубийц среди адептов попросту не было. И вот теперь, узнав его тайну, я прекрасно могла понять страх перед этим мужчиной и все байки, гуляющие по Академии. А ещё я постоянно ловила на себе взгляды. Удивлённые, ироничные, насмешливые, завистливые и даже злые. Видимо, некоторые девушки с удовольствием поменялись бы со мной местами. Главное, чтоб пакостить на этой почве не начали. А Я ведь обязательно вычислю засранку и отвечу. А в нынешних условиях скажут, что это я от ревности. Но я не ревную, делать мне больше нечего. Хотя сейчас уже всё может быть. Магистры тоже не все приняли моё новое положение, к сожалению. Кому-то было откровенно всё равно, кто-то даже подошёл и вполне искренне поздравил, что меня невероятно удивило, а вот подавляющему большинству казалось, что я таким образом расчищаю себе дорогу в будущее и хочу получить диплом не за заслуги, а за красивые глазки, точнее, благодаря широкой лапе жениха». «Ну, конечно же. Без него я кто? Обычная, непроявленная. Удел, которой выйти замуж и родить наследников. А вот благодаря правильному жениху я могла и пристроиться куда-то и обеспечить себе безбедную жизнь. Было неприятно. Пусть открыто так не выражались, но вот полунамёков никто не отменял. Однако никого переубеждать я не стала. Всё равно это бесполезно. Пусть думают, как хотят». Тем более многие магистры и так на меня стали взваливать гораздо больше заданий, чем на всех остальных, аргументируя это тем, что какое бы у вас ни было происхождение или за кого бы вы не намеревались выйти замуж, учиться необходимо наравне со всеми. Угу. То есть постоянные, индивидуальные, прошу заметить, задания и доклады, которые посыпались на меня как из рога изобилия, это наравне со всеми, да? «Ух, дракоящеры недоделанные!» Но спорить с ними и доказывать свою правоту было себе дороже. Ещё и сверху что-нибудь нагрузят. Или вообще на экзамене завалят. Нет уж. Академию я хочу окончить в этом году. И желательно с красным дипломом, на который шла. Девчонки и ребята даже мне с этим помогали. Хорошо, хоть они всё поняли и приняли, после того, как я им всё рассказала. Даже джитко. Перестала удивляться, задавать огромное количество вопросов и тоже подключилась к помощи, хоть я никого о ней не просила. И даже несмотря на то, что к пятнице я была похожа на выжатый лимон из-за совершенно несправедливой нагрузки, всё равно не пошла жаловаться ректору, как многие думали и ждали. Однажды он на самом деле предложил мне поговорить с магистрами и снизить нагрузку. Но я отказалась от такой сомнительной помощи, Сама смогу разобраться, по крайней мере, с учёбой. Не хочу, чтобы из-за связи с ректором мне делали какие-то поблажки. Да и сомневаюсь, что это подействует. Скорее, наоборот. Только настроит всех закидать меня заданиями до самого выпускного. А вот магистр Ирвади как-то после лекции попросила меня задержаться и решила вывести на разговор, откровенный и неожиданный на самом деле. «Астрид». «Ты хорошо подумала?» — начала она без предисловий и хоть каких-то пояснений. «Лорд Рангвальд, тебе с ним будет непросто. Ну да, это я и так знаю». «Я знаю», — ответила честно. «Но это моё решение. Точнее, наше, общее. И да, я хорошо подумала». Магистр кивнула, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Ансгар — непростой человек, ты это сама понимаешь» так что я желаю тебе набраться терпения, а если ты действительно хочешь быть с ним». «Спасибо вам за заботу», — ответила с лёгкой улыбкой. «На самом деле вы первая, кто поинтересовались не тем, как именно я с ним сошлась, а как я себя с ним чувствую». «О, как раз первый вопрос мне более-менее понятен», — усмехнулась женщина. «Ансгар видный, сильный и притягательный мужчина. Да, не без тёмных пятен и смутного прошлого, но когда и кому это мешало?» Тем более девушки как раз любят таких загадочных и недоступных. А ты — молодая и привлекательная девушка, постоянно находящаяся у него на виду. Так что ваши чувства могли вспыхнуть когда угодно. Да-да, особенно в нашем случае, под кроватью и в довольно щекотливой ситуации. А вас не смущает, что у нас ощутимая разница в возрасте, силе, статусе? Мне тастрит. «Несмотря на все эти недостатки, вы друг другу удивительным образом подходите». «Подходим? Хм, странно даже, но она не первая, кто мне это говорит». «Спасибо, магистр», — поблагодарила искренне. «Иди. В отличие от меня, магистр Брумс не будет настолько лоялен к твоему новому статусу, так что не стоит опаздывать на его лекции». «Шурх, побери, точно. Иначе схлопочу очередную отработку в его огромном подвале», и никакой жених в лице ректора мне точно не поможет. Так что я подхватила сумку, ещё раз поблагодарила за заботу и стремглав побежала на следующее занятие. Дни потекли своим чередом, а вместе с ними приближалась зима и всеми любимый ледяной бал. Академия потихоньку начинала преображаться самым невероятным образом. Пока ректор официально не открыл отсчёт до начала торжеств и не украсил вместе с магистрами академию, этим начали заниматься адепты. Правда, на небольших вверенных им территориях, например, в личных комнатах или закоулках коридоров, на нашем этаже появились морозные, будто хрустальные узоры на окнах, на стенах расцвели снежные цветы, и от них шёл настоящий холод причём такой сильный, что все стены коридора через несколько часов после их создания покрылись нормальным таким толстеньким налётом иния, и холод стоял ничуть не меньше, чем за окном. Опять Мэйн постарался, проворчала Виора, кутаясь в тёплое пальто и растирая руки. «После прошлого года просили же больше не делать нам предновогодних подарков, но разве ж он слушает?» «Да ладно тебе ворчать», — улыбнулась Шанти. «Ну да, холодно, но зато красота какая». Да, всё же наши старшекурсники тоже могут похвастаться довольно неплохим владением стихий. Не все, правда, умели это делать так, чтобы не заморозить, спалить или затопить академию. Но кого и когда это останавливало? Мэйн решил продемонстрировать своё умение работать со снегом. Снова. Красоту создал, да. Вот только заморозил целый этаж. А в прошлом году пришлось даже вызывать магов огня, чтобы растопить вековой лёд, сковавший вдруг все двери и окна. Этажом ниже ребята оказались более смышлёными. Там маги воды создали цветы, а затем сковали их льдом. Получилось очень даже похоже на символ этого праздника — ледяные цветы. Но их можно было создавать только после официального начала подготовки. И то не у каждого они получались. Пока ещё никто не смог переплюнуть красоту, которую создавал Ансгар. И я ждала праздника в этом году с особым волнением, но зато сейчас всё было похоже на снежную сказку. Постепенно разговоры по поводу нашей помолвки сошли на нет, вытесненные более насущными и важными, подготовкой к балу и экзаменам На удивление, детмар ни разу ко мне не подошёл, совсем. И Бьянка тоже. Только время от времени ловила на себе его взгляды, но не более того. Он даже свою верную свиту ко мне не отправлял, как всегда раньше делал. И мне бы обрадоваться, ведь я хотела избавиться от его навязчивого внимания, но радоваться как раз не спешила. Вот чувствую, что это просто такая выжидательная тактика. Он явно что-то задумал, гад чешуйчатый. И это что-то мне потом может очень не понравиться. Но будем решать проблемы по мере их поступления». Всё больше времени мы проводили в библиотеке, зарываясь в учебники с головой, готовя бесконечные доклады, курсовые и зазубривая сложные темы. Праздник праздником, но экзамены никто не отменял. Ещё и магистра все как с цепи сорвались, закидали нас работой чуть ли не до весны. поди теперь, расслабься, подумай о нарядах, когда закопалась в книгах по самые уши. А я ещё информацию о магии друфов искала, правда безрезультатно, Хочу сказать. Нет, тут имелись книги о наших милых соседях, с их достаточно подробным описанием, например, со слов очевидцев, разумеется, и сказания всякие, мифы, легенды, история и тому подобное. А вот об их магии практически ни слова. Нашла только упоминание, что она очень сильна и опасна, и что держаться простым неподготовленным драконом от них надо подальше. Ну да, будто мы и так об этом не знаем. И всё. Больше никаких подробностей. Ладно. Перелопатив значительную часть библиотеки и подключив к поиску Виору, я оставила это гиблое дело. Лучше подожду приглашение в отдел по изучению оборотов. Может, там мне удастся что-то отыскать. А ещё лучше. Напишу-ка я Верту. Пусть он озаботится поиском нужной информации. Как раз он мне обещал отыскать какой-нибудь секрет ардаха Вот пусть и ищет. Не секрет, так информацию. А ещё намного больше времени мы стали проводить на полигоне. И снова рядом с ректором, словно мне его и так было мало. Ах да, после объявления о нашей помолвке я стала больше времени проводить у него в кабинете. Официальном, не личных покоях, хвала Илларии. В основном делала там уроки, пока мой жених решал внутренние задачи Академии и практически не обращал на меня внимания. Совсем. После нашего последнего, нормального, если можно его так назвать, разговора, он практически со мной не разговаривал. Я-то думала, надеялась, да, именно надеялась, что наши отношения станут более открытыми, доверительными. Но он словно наоборот, полностью от меня закрылся. И не реагировал ни на какие провокации. Если в нужные моменты Ансгар ещё делал вид, будто мы пара, смотрел мягко, за руку мог взять или погладить по волосам, вызывая табун непрошенных мурашек, то за закрытыми дверями делал вид, словно мы вообще друг с другом не знакомы. Мух, драконище, зла на него не хватает. Будто специально меня провоцирует и выводит на эмоции. Ну ничего, я терпеливая, иногда бываю, так что делаю вид, словно всё хорошо, и идёт так, как надо, пока. Но потом... «Я ему всё припомню, да-да. Ну, постараюсь, по крайней мере». Зато на занятиях по боевым искусствам, которые Ансгар благополучно заменял с лекционных на практические, был сущий кошмар. Причём каждый раз. Он будто подхватил всеобщий настрой завалить нас, бедных несчастных адептов, по полной программе и решил впихнуть невпихуемое в наши бедные головы. «Сегодня он решил порадовать всех нас внеочередным прохождением полосы препятствий, и не простой, а усложнённый, воздвигнутый специально для подготовки будущих защитников границы. Там была создана местность со всякими оврагами, скалами и прочими ловушками, которые присущи Норгларду, и она просто прекрасно сочеталась с наколдованными чудищами из разных миров, в том числе друфами. Я понимаю боевики». Им эта полоса нужна и очень даже полезна. А мы-то тут при чем? Простым жестянщиком, мозгоправом, попрыгунчиком, отравителем, уборщиком. Ну, это среди своих в академии нас так называли. А на деле артефактором, менталистом, портальщиком, зельеваром. И бытовикам оно точно не пригодится, я надеюсь. Ну, хорошо, я могу ещё понять, зачем такие сложности портальщикам. Всё же часто они входят в состав боевого отряда. А мы-то тут зачем? Этим же вопросом задавались все без исключения. Однако спорить никто не решался. Мы давно уже привыкли, что идём наравне с боевиками и обязаны знать все их приёмы. Вдруг пригодится. А эти самые боевики вообще смотрели на нас и ухмылялись, зная, что никто не сможет пройти полосу без потерь. Правда, перед тем, как запустить туда нас, Ансгар сам прошёл эту полосу. Легко и непринуждённо, показывая, как именно нужно действовать в идеале. «Ну что тут скажешь? Я только и смогла, что стоять с отвисшей челюстью. Впрочем, как и добрая половина всех собравшихся. По крайней мере, женская половина точно. Если парни с плохо скрытой завистью смотрели на то, с какой лёгкостью он прошёл одну из сложнейших локаций, то девочки глазели на фигуру. Все» причём при живой невесте и без малейшего зазрения совести, на халке Просто хоть Ансгар и был полностью одет, но при прыжках, балансирах и прочих техниках ткань натягивалась так, что были видны не только пресловутые кубики с рельефными мышцами, но и всё остальное. И многие смотрели на меня с откровенной завистью, думая, что всё это великолепие я уже видела без одежды. Ага, если бы. Стояла я с ним близко, танцевала, прижималась, под кроватью болталась, чего только не делала. Да вот, правда, ректор всегда был одет, а жаль. Тьфу ты, что это ещё за мысли? Не хочу я его без рубашки видеть, не хочу и не буду. Залезет же в голову такая чушь. Так, не отвлекаемся на всякие там фривольные мысли и сосредотачиваемся на уроке. Ансгар как раз закончил прохождение полосы, и совершенно не запыхавшийся вышел на поляну. Вот, правда, он словно не на полигоне был, а в шелесе на прогулке. Да уж, даже нашим боевикам не всем под силу пройти её же непринуждённо. «Я не требую от вас идеального прохождения», — начал он без предисловий, вставая перед нами и скрестив руки на груди. «Однако сейчас буду оценивать знания, полученные за все годы обучения». Это своего рода тренировка перед основным экзаменом. Чуть позже у вас будет ещё одна, совершенно в другом месте и обличье». «В другом обличье? Ага, значит, в облике драконов проходить будем. Ну, то есть все будут, кроме меня. Ваша основная цель — дойти до финиша без особо сильных повреждений. и Использовать можно всё, что знаете. Даже заклинание высшего порядка выкрикнул Заву. «Да, оно в пределах разумного и без ущерба для остальных адептов». «Да, это он зря разрешил, определённо зря. Если тот же самый Заву или Рейн применит таковое только в крайнем случае и исключительно для себя, то вот от того же Дита или Каста такого милосердия ждать не стоит. Хотя, кто знает, всё-таки есть вариант и вылететь не только с экзамена за такое, но и из Академии». Некоторые ребята радостно потирали руки, а остальные, которых, к слову, было подавляющее большинство, уныло повесили носы. Ещё бы, заклинания высшего порядка доступны только боевикам, а нам, простым жестянщикам с мозгоправами, об этом оставалось лишь мечтать. «Отставить разговоры», — рявкнул на них Ансгар. «Выстроились по четверо, и по моей команде начали». «Ну, мы и начали. А что ещё оставалось делать?» К первой линии подошли Дитмар со своей компанией, без зазрения совести потеснив девчонок. Ну, другого я от них и не ожидала. Встали, дождались команды и слаженно побежали вперёд. Надо отдать им должное. Полосу ребята прошли быстро и качественно, что удивительно, даже лишний раз заклинания не использовали, только и успевали уклоняться от ловушек и бить созданных монстров точечными ударами. На них все даже засмотрелись. Немного. Не так, конечно, как на ректора, но всё же. После прохождения Дит мазнул по мне странным нечитаемым взглядом и тут же утратил интерес, подойдя к своей невесте. Ну и прекрасно. Меньше внимания с его стороны, больше душевного спокойствия. Далее шли все остальные адепты по очереди. И пока Ансгар следил за очередными бедолагами, я следила за ним, украдкой. Хотелось понять, а есть у этого дракона совесть или отсутствует напрочь? Почему? Да просто ведёт он себя со мной, как с самой обыкновенной адепткой, одной из всех. Нет, я, конечно, понимаю, что проявление чувств при всех не очень хорошая идея. Да и сказал он мне как-то, что в первую очередь я его студентка, а уже потом всё остальное. Но не всегда же быть таким чёрствым сухарём. Ух, драконище! Я ему это потом точно припомню. А пока фыркнула и, вздёрнув нос, отвернулась. Тоже буду делать вид, что мне страсть, как интересно, кто и как пройдёт ловушки. А следующие были мы с девчонками. «Готовы?» — спросил Ансгар. Как только мы подошли к линии, слаженно кивнули и приготовились. Начали. Пройти полосу препятствий для нас было уже чем-то вполне обыденным. За три года с этим новым и очень хорошим ректором она стала для нас практически увеселительной прогулкой. Ну, подумаешь, ловушки понаставлены, которые так и норовят оставить на себе неизгладимый след в виде дыры на по на том месте, которое обычно ищет приключения или хотят подпалить. А монстры? но это же настоящие лапочки, честная магическая, Большие такие, практически ручные. И очень-очень милые, когда они пытаются откусить от тебя кусочек пожирнее и спят зубами к стенке. Между собой мы им даже имена давали. Вот зубастик, например, есть. Вон он как раз чуть не оттяпал ногу Шанти. А ко мне со всей своей любовью несся кошмарик. Ну, не иначе, чтобы заключить в свои огненные объятия. В общем, любили мы их. Особой, ни с чем не сравнимой любовью. Ну, а они нас, само собой. Но, хвала Илларии, в этот раз мы прошли всё без особых потерь. Поцарапанная конечность и тонна грязи не в счёт. Так что нас даже не удостоили похвалы. Так кивнули, что приняли наш забег, и переключились на следующих. но ну, а дальше, без предисловий, этот ордах на всю голову перешёл к отработке боевых пульсаров и защиты от них. И это без передышки. Ладно, он, у него силы хоть отбавляй. На весь поток хватит и ещё останется. А мы-то. У ребят еще получилось более-менее совладать с собой и усталостью, и выдать нечто нормальное, но большинство нас, девчонок, не с потока боевиков, попросту валились с ног. А Ансгару хоть бы что. Начали, и все тут. Ух, драконище, чтоб тебе пусто было. От усталости у меня получались ненормальные нормальные сгустки магической энергии, а какой-то пшик. Радовало только, что не у меня одной... А ректор ещё, как назло, обходил каждого адепта и наблюдал за результатами, и потихоньку так двигался ко мне. Не то чтобы я боялась, но как сейчас себя вести, откровенно не знала. И что ожидать от него, тоже не знала. Если всем остальным ребятам делал замечания, находясь в стороне, то ко мне подошёл со спины и почти вплотную, так близко, что я ощутила на себе его тёплое, нет, горячее, Даже обжигающее дыхание, от которого давно позабытые мурашки вдруг проснулись и резво проскакали вдоль спины. Взял мою кисть, осторожно так, ласково, неспешно, и показал правильное движение, так как от близости этого совершенно бессовестного дракона даже элементарный пшик перестал получаться. А всё потому, что Ансгар стоял близко, слишком близко, и тем самым наводил хаос в более-менее упорядоченных мыслях. Ещё и все ребята, как по команде, оставили это скучное занятие под названием «Метание пульсаров» и сосредоточились на более интересном, то есть на нас, а Ансгару это как будто и надо было. «Постарайся сосредоточиться, Астрид». Сказал он вроде как сурово, но с такой будоражащей хрипотцой, что я не то что не сосредоточилась, а растеряла остатки разума, не иначе. И движения должны быть более резкими, чёткими. Тогда всё получится, даже несмотря на усталость. Угу, у кого угодно, но только не у меня. Особенно, когда он стоит так близко, что я даже сквозь тренировочную форму ощущаю жар его тела. «Шурх, побери!» «Он это специально, да? Только что ведь ледышкой был. А сейчас запросто могу об него обжечься. Я стараюсь. Я на самом деле старалась, правда. Но в таких условиях сосредоточиться и перестать думать об этом льдисто-огненном драконе просто не выходило. И вот только-только у меня начало получаться, когда меня донеслось. «Мы устали, лорд-ректор», — протянула Бьянка, привлекая внимание к своей исключительной персоне. «Да, лорд-ректор, мы не можем идти наравне с парнями», — подхватила Патриция, её закадычная подружка. «И зачем нам истязать себя? Мы не на границу служить собираемся. Я лично вообще после окончания учёбы замуж выйду. Мне эта ваша практика ни к чему», — закончила Бьянка. «Ой-ей, а вот это она зря». Ректор медленно отпустил меня, отошёл на своё прежнее место, и, несмотря на то, что на улице лежал снег и было холодно, Мне показалось, будто температура упала еще на несколько градусов. «Так значит, вы утверждаете, что практика вам не нужна, адептка Дель Рей?» «Мне нет», — отрезала она. «В жизни она мне точно не пригодится». Ректор сделал вид, что размышляет, всерьез обдумывая реплику взбалмошной девицы. «Что ж, хорошо. На сегодня занятия окончены». «Как окончены? Почему окончено «Вот так сразу, всего лишь из-за нытья одной девицы?» «Нет, я, конечно, была рада, что больше не нужно себя истязать, и можно спокойно выдохнуть, но что-то слабо верилось в искренность и бескорыстие ардаха Ансгар никогда так просто не сворачивал занятия тем более практическое. На следующей неделе у нас будет практика по полётам», — продолжил он. «Я хотел организовать её чуть дальше Шелеса», но теперь она будет проходить в необычных условиях. Там пригодятся все ваши умения, в том числе и выносливость, та самая, которую вы сегодня отрабатывали. Но раз она вам не нужна, то можете быть свободны. Правда, никто так и не сдвинулся с места. Ещё бы, все прекрасно понимали, что эта простая выходка ни для кого добром не закончится. Вот же, пусть занятие окончено, но после его последней фразы Я прекрасно понимаю, что ничего хорошего он нам не придумал». «Разойтись», — рявкнул он, и большинство адептов, и след простыл. В том числе испарилась и Бьянка с подругами Эдитом. Остальные ребята ворчали, ругали нашу ящерицу, на чём свет стоит, но всё же стали расходиться. Я тоже поспешила в сторону Академии, но меня остановили, крепко, но бережно перехватив за руку. «Подожди, Астрид». «У нас с тобой на вечер есть планы». «Эм, какие ещё планы? С чего бы это?» И сказал это специально более громко, чем нужно, оглянулась на сокурсников и девчонок, застывших недалеко с любопытными мордашками. «А вас, адептки, что интересует? Дополнительная тренировка перед практикой? Что ж, раз вы так настаиваете...» Правда, Шантик, Яра и Виора мигом оценили ситуацию. «Ой!» «Эм, спасибо, лорд-ректор. Мы это... Мы уже уходим. Учиться. Готовиться к предстоящим экзаменам. Да. Всего доброго, лорд-ректор. И это... Астрид, верните до отбоя. Ей бы ещё выспаться не помешает». Виора, как всегда, была в своём репертуаре. Но именно её беспокойство отдалось теплом в душе. «Верну. Обязательно». Подруга кивнула и умчалась вслед за остальными, полностью доверив меня жениху. Миг, и поляна перед нами опустела, словно не тут стояли по меньшей мере с десяток любопытных адептов. «У нас действительно дела?» — спросила, обернувшись к мужчине и осторожно освобождая нагло захваченную руку. «Да, я получила разрешение на посещение отдела по контролю оборотов. Для тебя». Я даже не сразу поняла, что он сказал. Столько времени прошло. А когда поняла, то решила, что мне послышалось. правда «Да, и сейчас мы с тобой туда направимся». Я чуть не подпрыгнула, безуспешно пытаясь скрыть радость и улыбку, которая расползалась ещё шире. «А мы туда надолго? А только этот отдел посетим, да? А книги там будут, мне очень нужно одну там найти, важную. А как мы туда попадём? Министерство хорошо скрыто, и его никто посторонний не видел, а меня туда точно пропустят». Я говорила и говорила, пока ректор, еле заметно улыбаясь, смотрел на меня и молчал. «Ну а что? У меня тут мечта осуществляется, давняя. Могу я позволить себе немного радости? Пусть детской и непосредственной. Сколько вопросов, и все разом!» — усмехнулся он. «А вы хоть на один ответите?» «Обязательно. Ты сама скоро всё увидишь. Иди переодевайся в удобную и практичную одежду. Буду ждать тебя в кабинете». ну «Дважды просить не пришлось. Через мгновение меня как ветром сдуло. И ещё бы. Меня ждёт моя мечта. На то, чтобы добежать до комнаты, переодеться в удобное платье вместо тренировочного костюма, всё же не привыкло ещё наше общество, к леди в брюках. Собрать сумку со всякими нужностями, вдруг получится найти и записать что-то интересное. Лучше всего про загадочных друфов и последствиях их магии» переговорить с девчонками, поухать, повздыхать и получить очередное напутствие от Виоры ушло не более 20 минут. Можно было бы добраться и быстрее, да вот только я задержалась, вынуждена. Точнее, меня нагло и бесцеремонно задержали в коридоре. Бежала уже рядом с преподавательским крылом, никого и ничего вокруг не замечая, как меня резко дернули в сторону одной из ниш. Я даже пикнуть не успела, по большому счету. «Эй, что за дитмар?» Вот уж кого никак не ожидала тут увидеть. Да и вообще, не думала, что он вдруг решит ко мне подойти после всего, что я вытворила, натворила, сделала в общем. Надеялась, что он давно забыл обо мне со своей новой невестой. Но, видимо, я его недооценила, точнее, его нахальство. «Ну, здравствуй, Асти», — улыбнулся дракон, не выпуская мою руку. «И не только не выпуская» а ещё и поглаживая запястье. Правда, вместо приятных ощущений мне захотелось отдёрнуть руку, что я, собственно, и сделала. С чего бы ему быть таким подозрительно-обходительным, если ему это не понравилось, то Дид ни словом, ни делом своего неудовольствия не показал. но ну, прямо чудеса выдержки. «Чего тебе?» «Да ничего», — усмехнулся он, убирая руки за спину. «Забыла ты меня совсем, девочка». Да и не вспоминала, если честно. «Дит, если у тебя какое-то дело, то говори. Я спешу. Очень. А если ты просто поболтать вдруг решил, то сейчас не самое удачное время». Не дожидаясь ответа, я попыталась проскользнуть мимо парня, но не тут-то было. Выпускать из укрытия меня явно не собирались, перегородив путь всей своей немалой тушей. «Ну-ну, Асти, куда делись твои манеры, м?» «Невежливо уходить вот так, на середине разговора». «Если это можно назвать разговором», — пробурчала тихо и хмуро посмотрела на парня. «Так ты говори, а не молчи. Я хоть и менталистка, не такая хорошая, как ректор, но всё же неплохая», — добавила про себя. «Но тебе точно не понравится, если я начну копаться у тебя в голове. А вообще, надо было бы покопаться, вот точно много интересного я бы там нашла». Только без специального разрешения применять свой дар категорически запрещено. По крайней мере, адептам. А жаль. Хорошо. Скажу. Нарочито медленно начал ящер, явно оттягивая время. Мне просто интересно, Асти. Неужели этот старик намного лучше меня? Какой старик? Не поняла я и нахмурилась. У нас вроде престарелых преподавателей не так много. Всего-то магистр Брумс и... Но тут до меня дошло, кого он имеет в виду. Ах он, ящерица недоделанная. Если ты о Ансгаре, то советую пересмотреть карточку о его возрасте и вспомнить, сколько живут драконы. Ты явно запутался в летоисчислениях. Развернулась, кипя от злости, намереваясь уйти. Но не тут-то было. Этот, с позволения сказать, дракон, явно не всё мне сообщил. Возможно, мне это не интересно кивнул он. «И знаешь, Асти, ловко вы это всё придумали. Очень ловко. Не ожидал, что тебе хватит смелости принять предложение ректора. Долго уговаривал. Это не твоё дело. Снова попыталась вырваться. «Ошибаешься, моя дорогая», — раскалился он. «Мне вот интересно, что или, вернее, кого ты предложила в качестве награды? Себя? Что? Я даже вырываться перестала от неожиданности. «Ни один дракон, тем более Ордах, не стал бы на тебе жениться, Астрид. На непроявленной, слабой, по сути, простой человечке. Скажи, спала уже с ним, да? Стоило оно того». «Да пошёл ты!» Еле сдержалась, чтобы не заехать этому по морде. Резко выдернула руку и, не оборачиваясь, пошла в сторону ректорского кабинета. «Вот же ящерица, дракон недоделанный, шурх проклятый». Это ж надо было такое придумать. Жениться никто бы на мне не стал. Ага. А сам-то чего тогда бегал? Да ещё и с таким завидным упорством. Наверное, тоже просто так, да? За наследством или телом охотился? Да вот только ни то, ни другое. Семье Розетальс и Детмару, в частности, было не нужно. Значит, дело в другом. И сейчас он говорил всё это специально, чтобы посильнее меня задеть. На эмоции вывести или поселить в моей голове сомнения по поводу ректора. И снова вопрос. Зачем? Неужели вернуть меня? Да ни за что не поверю. И для чего? Сомневаюсь, что только для рождения магически одарённого наследника. Значит, тут что-то другое. Ещё бы знать, что именно. Пока шла, ругала парня, на чём свет стоит. И, понятное дело, в кабинет я вошла не в лучшем настроении. Кажется, даже постучаться забыла. «Астрид, что случилось?» И даже не сразу заметила Ансгара, настолько была погружена в свои мысли. Хотя нет, настолько этот ящер вывел меня из равновесия. Одно дело знать, что думают окружающие о нашей помолвке, и совсем другое — слышать. Да, всё хорошо, правда. Не стоит об этом беспокоиться. Отмахнулась, но мыслями я была ещё очень далеко отсюда. Ансгар нахмурился, хотел ещё что-то спросить по всей видимости, но передумал. И хорошо. Я сейчас была взвинчена и на пределе эмоций, могла и много лишнего сказать. «Хорошо», — кивнул он и подошёл ближе. «Тогда давай руку и пойдём». Вложила свои пальчики в предложенную ладонь и тихо выдохнула. Прикосновение к мужчине неожиданно подарило спокойствие, совсем немного, но тем не менее я смогла улыбнуться, и настроиться на долгожданный поход, вернее, заезд, заход в министерство. Надеюсь, хоть там я смогу отвлечься на что-то хорошее и полезное.